глава 51 февраль 1920 -го. багаевская кавказский фронт разлившись по снежной пустыне наметом шла красная конница неутомимо стлала над землей глухой похожий на подземный гул копыт три леденевские бригады миновали хутора федулов и хохлатовский и переправившись по льду подпольный, с неудержимостью катились на Багаевскую, растягивая многоверстную дугу охвата. Донские и Кубанско-Терские полки, оказавшись в мешке меж трех рек, с бесстрашием отчаяния устремлялись на прорыв, хлестали в нарочно открытые им коридоры и немедленно парывались на повальный перекрестный огонь пулеметных тачанок. Это был уж не бой, а какая-то жатва лошадей и людей — Тачанки шли на флангах расступавшихся красных полков, как механически неутомимые косилки, повертываясь к тущимся казачьим сотням, то конскими мордами в мыли, то рыльцами клокочущих Максимов. Сергей как будто даже устыдился этой чистой работы. Леденева же в происходящем ничто уже не занимало. Все делалось будто само, решенное еще вчера. И он был уж не здесь, а далеко, внутри себя, в своем неотвратимом будущем, в какой-то неведомой местности, а, может быть, просто вот в этой степи, в которой всех уже убили, и свежий снег замел и трупы, и следы. К полудню все было закончено. Поднявшись на курган с комкором и штабными, Сергей приложился к биноклю и увидел станицу, Даже будто и город с разложенными вдоль по дону улицами, разве только что серое сонмище приземистых казачьих куреней, переходило не в кварталы каменных домин, все более высоких и спесивых, а в щетинистую черноту оголенных садов, в белесую слепую пустоту над великой казачьей рекой. Казалось, там, у горизонта, как за краем земли, ничего уже нет». Над станицей господствовал посеревший от времени многоглавый собор. Ажурные кресты, прикованные к куполам цепями, казались обугленно черными в бессолнечном небе, но все же устремленными в недосягаемую высь, все так же знаменуя чудо вознесения Христа. Небо было в пожарищной гари, должно быть, наши батареи вели обстрел станицы из-за Сергей уже видел Багаевскую в подаренный ему комкором цейсовский бинокль, но как раз с того берега, и было странно сознавать, что именно тогда, еще в начале января, их корпусу было приказано форсировать дон на этом самом месте напрямую, и что вместо этого пришлось описать очень длинный из сумасшедших переходов круг сквозь столько смертей и количеств. «Довести до полков, — сказал Леденев, — не жечь, не измываться, не насиловать!» С ним все-таки происходило что-то, как будто бы имевшее прямое отношение вот к этому месту. Всегда одно тело со своей аномалией, теперь он выселся над ней мучным кулем, который удерживался только собственной тяжестью. Чем ближе становились мельницы, левады, сараи, гумна, курени, тем будто все плотнее делался сам воздух для него, сгущаясь в предельную трудность, почти уж невозможность доехать до станицы. Похожее происходило с комкором у Гремучего, на родном пепелище, отрытом из-под снега, на куске изначальной земли, каждый шаг, по которой был для него самосудом, вернее, самоказнью, Каждый дом и плетень напоминанием о тех, кого не уберег. Да ведь сюда-то и доставили его жену, темно озарила Сергея. Тут-то и растерзали по слухам. И с каким же, выходит, трудом, дались Леденеву вот эти не сжечь, не измываться, не насиловать, когда неостывающая боль толкает из него совсем обратное. А, впрочем, толкает ли? Жигаленок сказал, «Было время рубил всех подряд казаков, Назвав свой первый легендарный полк карательным. А потом вдруг устал, Остановился в понимании, Если кровью за кровь Лишь умножишь количество боли, Той самой, от которой хочешь И не можешь исцелиться. Сергей так просто и так полно» объяснил себе вот эту леденевскую придавленность, что следующий жест Комкора изумил его. Когда до станицы осталось с полсотни сожений, леденев в совершенном безветрии вдруг накинул башлык, как будто скрывая от кого-то лицо. На кого, в чьи глаза он не хочет смотреть, или попросту ни на кого, но если никого и нет — уже не существует для него, то зачем тогда прятаться? Пустота ведь внутри. В студеном воздухе все еще чувствовался терпкий запах гари, беленые и ошелеванные тесом курени казались брошенными, вымершими, все как один с закрытыми, зелеными и голубыми ставнями. Пространство наполняли лишь мерный гул копыт, перезвяк конской сбруи и хрипатые и крики команд и вот уж вся станица наводнилась треском, грохотом, плаксивым скрипом поддавшегося дерева. Леденевские взводы растекались по улочкам, отворяли ворота, калитки, въезжали на пустынные базы, топотали по мерзлым мосткам и порожкам, стучались в закрытые ставни и двери, заходили в сараи и хаты. Леденев протащил всех штабных на соборную площадь, и молча повернул к большому беленому дому, окруженному голыми яблонями. То была, вероятно, станичная школа. Грохоча сапогами и ножными, ординарцы валили в пустые, захламленные классы, сдвигали уцелевшие столы и парты, кидали на пол бурки, полушубки, кошмы, вносили и ссыпали по углам охапки дров. Леденев, не снимая нахлобученного башлыка, прошел в ближайший класс и сел на табуретки посреди, как присаживаются на дорожку среди узлов и чемоданов в покидаемом доме. К нему никто не обращался, ощущая его отрешенность от всех и всего. Сергей присел поблизости, за партой, расстегнул полушубок, порылся в планшетке, извлек последний номер красной лавы их корпусной газеты, издаваемой Шигониным, и подвернувшуюся полевую книжку убитого вчера под Янченковым офицером. То была глинцевитая желтая книжка издательства «Воин» с заломленными и потертыми углами. И уж будто от нечего делать, из того же ребяческого любопытства, из которого взял ее, Сергей раскрыл заметки неведомого человека. Листки были исписаны стремительным, косым, Местами неверным от спешки или, может, усталости, подчерком. Ни имени, ни звания убитого он не нашел и сразу натолкнулся на стихи. Плохие, пошлые ужасно, патетические и пахнущие ненавистью к своему народу. Гремит сатана батагами, и в пляске над грудой гробов кровавой звездой и рогами своих награждает рабов. Распятая Россия, Алабзания и женщины перемежались дневниковыми записками, которые были куда интереснее стихов. Под ноги моей кобылицы попался раненый красноармеец. Ермаков соскочил и повернул его на спину. Передо мной открылось скуластое, темно-желтое лицо монгола. Он беспомощно открыл на меня глаза и вновь закрыл их. «Китаец, ваше благородие!» — вопросительно воскликнул Ермаков. «Докончить!» — коротко приказал я и поскакал дальше. Докончил его Ермаков или нет, не знаю. Выстрела я не слышал. Но это была первая жертва моего личного распоряжения за всю эту войну. И лишь потому, что он был китаец». О роли китайцев в Красной Армии писалось как об особо жестоких палачах над Белыми. Сергей пролистал несколько страничек. Признание офицера его не взволновало. Понимал эти строчки умом, но не сердцем. За эти два месяца было столько смертей, надрывающего напряжения, что чувства его почти омертвели. «Я похвально благодарю первую сотню, — и в особенности храброго командира сотника Матвея Халзанова. Вот как! Опять тот самый Халзанов. Матвей, младший брат, чтоб не только фамилия, но и имя совпало. Он отличный офицер, настоящий сын Тихого Дона. Совершенно невоспитанный светский, в вопросах приличий невежественный, он, однако, хорошо воспитан воинский получив это образование не в юнкерской школе, а на полях сражений мировой и гражданской войны, и привлекает именно своим естественным достоинством. Это тот наш русский спартанец, который, подобно воинам царя Леонида, без малейших колебаний скажет «Значит, будем сражаться в тени». И какое лицо, будто высеченное из самородного камня, ничего заурядного, подлого, низменного, Какой контраст с харями большевиков, которых тотчас узнаешь по взгляду их белесых, как будто мороженных глаз, отвратительной и страшной смеси подобострастия и скотства, животного страха и жадной вседозвольности? Никогда не теряющий в бою, он заметно робеет перед фотографическим аппаратом. На лице проступает угрюмое, и вместе с тем ребячески гадательное выражение. Для него совершается таинство. Сергей бежал глазами по строкам, как собака по следу, не думая, зачем и не гадая, к кому приведут вот эти следы, к мертвецу ли, к живому ли, и лишь связь упомянутого здесь Халзанова с Леденевым, сидящим поблизости, несомненно, живым, и была интересна. Впрочем, видимо, тоже давно уж мертва, даже если невиданный им, Сергеем, Халзанов и жив. Поблизости вдруг сказали о раненых. «Сестра! Где сестра?» И он захлопнул книжку, как обокраденный в вагоне задремавший пассажир, сердечным обрывом вмиг вспомнив о Зое. Она была в обозе с ранеными, и обоз отставал, может быть, на полсуток. Хлебнул кипятка из поднесенной ему кружки, поднялся и пошел на улицу. Леденев также сгорбленный и одиноко сидел на табуретке, посреди штабного копошения, разве сдвинул башлык на затылок, открыв бездвижное лицо и глядя в пустоту перед собой. А жигалёнок сам поднялся следом, жалуясь с набитым ртом. — Куда ж мы это, от товарищ комиссар? И только до тепла прибились, и опять! — Не хочешь, не езди, — ответил Северин, занося ногу в стремя. Поехали к южной околице. Все станичные улицы полнились топотом, гомоном, неутомимым злобным лаем кобелей, но погромного грохота и отчаянных криков не слышно. Леденев приказал. Кое-где за плетнями, среди серых шинелей, защитных полушубков и попах, мелькали пуховые бабьи платки, рубахи, казаки стариков». Хозяева таскали из погребцев и сараев припрятанную снеть, охапки сена, спешили угодить красноармейцам, приниженно и жалко суетясь и улыбаясь. Добравшись до околицы, Сергей направился к стоящему на взгорье ветряку. С холма он смог увидеть всю станицу с ее прибрежными садами, виноградниками, занесенными снегом и даже долгую, терявшуюся в белом беспроглядье, свинцово-серую ледовую равнину Дона. Закованная в лед, вся в снежных переносах, Великая река, казалось, означала остановившуюся жизнь и всех богаевцев и вообще всех мирных жителей по ее берегам, и, конечно, не зимнюю спячку в тепле, а, скорее, равнодушно-покорное растительное уж принятие сужденного. Доживет до весны она, Эта трава, прижимаясь к родному своему чернозему, значит, снова подымется, проломив истончившийся наст, и потянется к солнцу. Она станет совсем уже мертвой стынь, значит, вымерзнет, ляжет, обратится во прах, из которого вышла. Такое же смирение, казалось, исходило теперь даже от самого Леденева, как будто и этот человек уже выучился у природы ее безразличию к собственной участи. Сергей сам почувствовал, что близок к травяному безмыслию. Ревизионная комиссия была расстреляна всего две недели назад, но Мирона Холзанова, Круменьша, всех погибших бойцов погребли уж как будто не только снега, но и время. Поверх легло множество новых смертей — и тот несчастный и позорный день, казалось, был так же далек от Сергея, как и дача в Останкине, велосипед и тоненькие книжки про Ника Картера и Джона Вильсона. Политоделы армии и фронта требовали от него скорейшего ответа на кто убил и как это случилось. Но события новых боев, бесплодного, все только усложнявшего дознания, борьбы в нем самом, борьбы в Леденеве, все дальше относили Сергея и от места, и даже будто бы от сути преступления. Таинственная гибель комиссаров уже ни для кого, казалось, не имела значения сама по себе. Вокруг нее с невероятной быстротой накручивались посторонние соображения. Неведомые давние обиды, устремление к собственным целям, предубеждение и неприязнь высокого командования к своевольному, неуправляемому Леденеву. После Новочеркасска начались неудачи. Корпус тщетно топтался на маныче, в попытках закрепиться на левом берегу, откатывался на исходные позиции, теряя артиллерию, людей. Все скрытно враждебные, не доверяющие Леденеву силы в командовании фронта, а, может быть, и в РВС республики, почувствовали его слабость и свою правоту. А ведь ничто... Сергей уж догадался, не делает человека таким глухим к истине, как чувство своей правоты. Споткнулся де наш Бонапарт. Больше нам не являет чудес. И не потому ли, что слишком вознесся, заместил с собой партию в корпусе? И тут-то расстрел комиссаров в версте от полевого штаба Леденева. Сергей вел следствие в воюющей орде, где каждый день кого-то убивали. Возможные свидетели десятками ложились по степи, навеки замолкали, заметаемые снегом. Сергей прошел по путанному, прерывистому следу и сызново уперся в Леденева, который для многих в командных верхах годился в виноватый, а главное, и вправду нес в себе какую-то нерастворимую частицу чужеродности. Сергей прошел по следу и, как в капкан, попался сердцем в страх за Зою в отчаянно беспомощную жалость к ней. Он смотрел на тоскливое снежное поле с мысами прошлогоднего бурьяна, с немыми неприступными курганами, казавшимися древними, как сама эта степь, на грязную и стоптанную ленту шляха, засыпанного зеренью подходивших эскадронов, орудийных упряжек и обозных подвод, пытался поскорее различить далекие фигуры, пятна лиц и, по-детски, Внушением, как будто неким внутренним магнитом, непрестанно притягивал Зою к себе из-за туманной кромки горизонта, из невидья. «Так сносовым она, сносовым — Так носовым она, с носовым, отважился напомнить понятливый Мишка. — купайте шов в Янченкове. Напрасно прождете, товарищ комиссар. — А сажен где? — Сажен. Вдруг эта сволочь знает о ней все, вдруг Зоя ему все расскажет, даже не под угрозами просто, гнет одиночество наизнанку, ей вывернет душу, достаточно будет лишь малого, последнего скручит толчка. А ну, говори, кто такая, тогда уж ее не отпустят. Роднюху торских атаманов, подхоронжих, урядников и тех берут в заложники, казнят, Сергей ужаснулся, но как-то опять лишь умом. В голове мысли трезвые, как ледяная вода. Тогда обращусь напрямую к Студзинскому. Не то чтобы отпустили, не помилуют, идет смертный классовый бой. А так, довожу до вашего сведения, что в сан отделе корпуса со дня основания служит и гумного Зоя Николаевна по матери Мезенцева. Дочь известного ростовского промышленника и члена Донского правительства Игумного, предпринимавшего неоднократные попытки разыскать ее на территории Советской Республики с тем, чтобы вывести в белогвардейский тыл. Ввиду обширных связей Игумного с верхушкой Дениковской контрреволюции и представителями буржуазных правительств фонтанты считает целесообразным использовать Игумному в дипломатических, финансовых и агентурных интересах советской власти, для чего необходимо обеспечить ей особые содержания, имея в виду передачу отцу или родственникам на той стороне. «Так что же, он ее отдаст?» Отправит за черное море, в изгнание, в сытую жизнь, сам выдавит замуж за какого-нибудь родовитого дегенерата, и ничего не будет. Ничего. Но Зоя-то будет. Если тут ей не жить, значит, надо отдать, вырвать, как больной зуб у себя. Любая жизнь, хотя бы подлая, без родины... Да и в чем бы была ее Зоина подлость, когда она неосудима в своей потребности, обязанности жить? Любая жизнь лучше, чем бесконечно умирать от страха, чем не быть. Он снова вспомнил. Где-то тут убили леденевскую жену, и смерть ее проникла в Леденева, в ткань, в кровь, и, наконец-то, полно, страшно понял, что то Леденёв хотел ему сказать, предлагая за Зою убить: "Береги, может быть, у тебя хватит сил сделать то, что для своей любви был должен сделать я, не отдать эту девочку лаве, земле, никому, даже и революции. Эта лава, которую мы разгоняем своим существом, не видит никого перед собою и в себе". «Не слышит никого в отдельности. Она может убить миллион человек, преобразить лицо земли, но не может спасти одного человека. Я не знаю, как быть тебе. Может, что бы ты ни делал, тебе придется быть, как мне». Сергей опять вгляделся вдаль в тоскливое снежное поле, в то пересыхающий, то вновь текущий из-за горизонта кисельный ручеек обоза, и увидел Шигонина. Тот ехал верхом на масштаковатом невзрачном коне. Все та же шинель, порыжелый башлык, папаха с наушниками. Увидев Сергея, поворотил коня к нему. Леняло голубые почти белесые глаза — как будто стертые о встречный взгляд в усилии внушить свое, смотрели твердо и сосредоточенно угрюмо, и ссохшее в болезни остроносое и тонкогубое лицо отливало прозрачной восковой желтизной. — Поправился, — сказал Сергей, чтоб с чего-то начать. — вы, надеялись, меня уж закопали. Ну, а ты чего здесь? Не допускает бог войны в свой ближний круг? Или, может... «Тебе неуютно среди господ офицеров?» «Мне знаешь ли, кажется, что и нет у него никакого круга. Он один, совсем один. И виноваты в этом, может быть, и мы с тобой». «Ну да, ну да. Печальный демон, дух изгнания. Куда уж нам, чернорабочим революции, понять его, высокий гений?» «Ну, теперь узнаю у брата Пашу». «Поправился», — усмехнулся Сергей. А ты погляжу все так же влюблен в него, ответил Шигонин. Да-да, влюблен, как мальчишка в кумира. Ты в большевики-то, как мне кажется, пошел лишь потому, что был опьянен нашей силой, великой стихией, которую мы разбудили. Возможность творить историю. Нет, ты, конечно, большевик марксист. Ты с нами не случайно, сознательно, собственной волей. Но все же ты на треть гнилой интеллигент, романтический мальчик. В тебе все время говорит твоя мечтательность, мальчишская тяга к сильным личностям. Тебя послали к знаменитому герою, и все, о чем ты грезил, о чем мечтал в книгах, сбылось. Ты в Чингисхана, ты скачешь с ней в будущее, но ты смотришь лишь на наружность, вернее, на саму его силу, не видишь, чего хочет эта сила». «Куда она идет?» «Нет ближнего круга у него, говоришь?» «Да вся мужицкая, казачья мелкобуржуазная стихия корпуса, и есть его круг. И в этот круг не входим только мы с тобой». «Ты слишком занят своим лицом. Прости». «Да черт с ним, с моим лицом. В меня стреляли, ладно. Готов согласиться с тобой, что то была лишь пара пьяных идиотов». «А в Комиссаров кто?» «В тебя, под Сусадским, Сережа. «Откуда ты знаешь?» «Так Сажин сказал». «Где же ты его встретил?» Насторожился Северин. «Под Янченковым. Где?» «Он, между прочим, Колычева едет арестовывать. Похоже, у политотдела армии наконец-то открылись глаза», ощерился Шигонин, как бы в гончем нетерпении. «Поедем, а? Замерз, невероятно». — А как иначе? — рассуди, — продолжил толкая коня. — Кто такой этот Колычев? Не он ли лицо всего нашего корпуса, в котором каждый пятый воевал у белых, не говоря уже о том, что половина — казаки? И вот в эту стихию направлена комиссия кристальных испытанных большевиков, по крайней мере, Круменьш и Зарубин таковы. Ну и чего же стоит ждать, когда ты едешь к диким с прививкой от холеры? Да и не просто к диким, которым их Бог дозволяет бандитствовать, но и к врагам советской власти. Не бывшим нет, а коренным, которые лишь затаились до срока, лишь для того и перешли на нашу сторону, чтобы шкуру свою сохранить, почуяли за нами силу, и держатся ее. Пока их вождь и твой кумир не наберет свою, свою, Сережа, силу, ему, может, с белыми и не по пути. Но и мы-то нужны ему, как конверт Бонапарту, усмехнулся Сергей. — Ты, конечно же, знаешь, — продолжил Шигонин, как будто не слыша его, — что наш герой Зарубин и Халзанов были давно и тесно связаны. Ты думаешь, старым партийным товариществом? — Да, вместе воевали, но и спорили. Принципиально, брат, до не до пены. А из-за чего? Из-за того, что делать с казаками, с кулачем, с атаманской верхушкой, со всеми, кто пошел на нас с оружием, одним словом, с врагами. Халзанов из богатых казаков, добывший да царский Есаул, и он, тебе известно, решительно вступался за своих, таких же, как сам Кулаков, настаивал, чтоб пленных отпускали по домам, пусть где распространяют слух о доброте советской власти. По существу же, полагаю, не мог подняться над сословной солидарностью, над зоологическим чувством родства. Зарубин же работал как машина, руководимая исключительно необходимостью. Великий результат не допускает колебаний. Леон протестовал против свободы, Леона более не существует. А твой Леденев метался из крайности в крайность, руководясь, я полагаю, не партийной волей, а одним инстинктом. Да-да, инстинктом власти, а также первобытным чувством мести. Ну, сам посуди. У него беляки убивают жену, и он никого не щадит. И о жестокости его слагаются легенды. В станице Нагаевской он строит все мужское население в шеренгу, и по всем правилам казачьей рубки... — В Нагаевской, — отметил Сергей. — Чупахин из Нагаевской. Так вот за что он леденев мстил. За брата, за отца, за всех своих. Ну, а Саженку даже глядел. Не видел или не хотел знать. — А ты многое о нем разузнал, — сказал он с расстановкой. — Да разве ж многое. Совсем ничего, — ответил Шигонин. — Хотел бы я знать больше. Но вот что я знаю доподлинно. Он вдруг ни с того ни с сего... Переменяет гнев на милость, уже не рубит, а напротив отпускает пленных казаков. Что, под влиянием Халзанова? Не знаю, не уверен, но фактом является то, что он пускает о себе средь казаков другую славу. Он уже не дракон, не щадеады с рогами, а милостивец. Заступник за обманутое середнячество, спаситель, мессия... Так вербуют сторонников, нет? Чего же удивляться, что пленные бегут к нему под знамя, как собаки к хозяину. Да, очистил от белых весь дон, но для чего очистил? Для кого? А тут к нам в корпус едут двое, которые знают его как себя, причем в его идейном нравственном развитии или, наоборот, разложении. Кому, как не ему гадать, его цели и планы, кому, как не за Рубину, Понять, для чего ему в корпусе столько вчерашних врагов и почему он так пренебрегает нами, коммунистами. «Заедем, а!» — взмолился он вдруг, кивнув на ближайший курень. «А знаешь, что Халзанов в этой самой Багаевской и родился, и вырос? Семья тут у него была. Живали? Деникинская контрразведка слюнявица не станет». Курень был зажиточный, большой, под железом, ошелеван массивными, наверное, дубовыми пластинами с фигурным балконом с резными карнизами. Под стати весь бас, сарай, амбар, но чувствовалось долгое отсутствие хозяйской, вернее, именно мужской руки. Высокий плетень тянулся изломами, словно под ним пришла в движение подмытая земля, потащив за собой все опоры. Вероятно, бодали и валяли быки который год некрашенная крыша желтела ржавыми потеками по стыкам. Дом, простоявший уж, наверное, больше полувека, имел тот неопределенно мертвенный железный цвет, который приобретают все деревянные дома Мафусаилы, не раз перекрашенные, облупившиеся, отшлифованные ливнями и ветром. Такими-то бывают лица кряжестых, могучих стариков, сменившие за жизнь десяток выражений — бесстрашных, веселых, суровых и горестных, пока на них не проступило самое последнее, не то чтобы немощь и отказ от всякой борьбы, а именно безжалобная, безысходная тоска людей, все испробовавших и понявших, что человеческую участь невозможно изменить, что только так и будет, как заведено, от всесильных рук матери до всесильного гнета земли. Сергей Конской грудью, откинув калитку, заехал на баз. И вдруг перед ним, как из воздуха, возник штабной взводный копарин. Схватил Степана под узцы и будто оттолкнул Сергея взглядом. «Постойте-ка, товарищ комиссар, не вводите коней!» «Почему же?» — и впрямь опешил Северин. «А потому велено пускать другую жилищу ищите!» «Кем это невелено?» — повелительно крикнул Шигонин. «Известно кем? Комкор стоит!» «Вот, вот тебе факт!» — просыпал дребезжащий смех Шигонин. «А ты в собачью конуру! На карачках ползи к нему, как к татарскому хану!» «Да вы чё, совсем тут с глузду съехали!» — крикнул из-за плетня Жигалёнок. «Не видишь, кто перед тобой?» «Очень даже угадываем!» ответил Копарин, упершись в Сергея таким пустым и ровным взглядом, что стало понятно, не сдвинется. «А все одно невелено. Тебе-то, Мишка, и не знать. Уж вы не гневайтесь, товарищи. Ваши личности нам ясно дело известны, а все одно покиньте помещение, потому как Комкоров приказ». Шигонин, удивительно, не накинулся на часовых. «Неужто даром не прошел урок новочеркасский?» Ты не очень-то, а то ведь и поглубже может пуля кусануть. Молчал, как будто в предвкушении минуты, когда за все потребует ответа. «Комкор, разве здесь?» — спросил Сергей Копарина. «Да никого, покуда нету, окромя то есть нас и хозяев. А что да почему, самого у него езжайте и спросите». Сергей и надавил бы, но не понимал, из-за чего ругаться. Кого и что бойцы поставлены тут охранять? Поворотив коня, он вспомнил, каким Леденев был сегодня. Согнувшийся в седле, тяжелый, как мешок земли. Иглой кали не дрогнет. Тут, по слухам, убили жену его. А может быть, прямо на этом базу? Что, если он знает виновных? мучителей, доносчиков, искал и добрался до них, как монахов. Монахов, Чупахин, всем мстят за своих, надеясь унять родимую боль, каленым железом прижечь незарастающую рану. Так почему же Леденев не может по-человечески ожесточить? Заехали в соседний двор. Курень был расперт гомонящими красноармейцами. Сушили сапоги, портянки, гимнастерки, распространяя всюду неделимый едкий запах мужского и конского пота. Курили, выпуская дым столбами, расхватывались из заблевных тарелок. При виде двух вошедших комиссаров повскакали с мест, приветствовали дружно, позвали к самовару. У печи суетилась хозяйка. Наверное, казачка. Крутобедрая и статная, с лицом, обязанным платком, едва ли не как у египетской мумии. Ухват в ее руках дрожал, дымящийся чугун со щами грозило прокинуться. Сергей поспешил ей помочь. Глаза казачки ускользнули от его невольного прямого взгляда. Лицо молодое, но будто бы сажей запачканное, сухое и горькое. Такие-то лица теперь и составляли характерно общее лицо донского населения — и даже детские, таинственные, до да какой-то щемящей ранимости чистые, как будто были тронуты землей, с угрюмо неуживчивыми, уж никому не доверяющими взглядами. Уселись за стол, хлебали огненные щи, выбирали из мисок картошины. Леденевцы вели себя смирно, отчасти от соседства с комиссарами, а больше всего верно от усталости. Сергей узнал всех. Это были кубанцы — Тот самый взводный Шевелев, Чевгун, Кармелицын и прочие, к которым он прибился накануне и расспрашивал о их несчастном телятникове и его пулемете. «Скажите», — спросил он хозяйку украдкой, — «а чей это дом? Вон, правый с краю на отшибе». «Халзановых», — ответила казачка, метнув на него испуганно настороженный, гадающий взгляд и будто услышав, как дрогнул Сергей. «Да там из казаков давно уж нету никого». «Халзанова? Мирона?» — оживился Шигонин, услышав ответ. «Отца его, родителей покойных. Сам-то Мирон и шо когда от отца отделился. Курень его вон, с родительским рядом стоял. А зараз сами видите, одни пеньки и горелые остались. Мирон-то в красный ушел. Ну вот и пожгли его двор прошлым летом. И шо и столб поставили на пепелище». Приговор написали от общества. От сельди выродился змей, иуда казацкого роду. Станичные-то казаки, какие против вас пошли. Ох, и шибко его не взлюбили. — А с семьей его что же? — придушенно спросил Шигонин. Так с вашими вот ушли. Жена его, стежка, да двое ребят, ведь нас до четырех разов то красные, то белые обратно забирали. С тех пор никаким о ней слухом не пользовались». — А раньше почему же белые не трогали? — неверяще нахмурился Шигонин. — А как их судить? — хозяйка развела разбитыми работой земляными руками. — Казак, ее кормилец, к вам прибился, в большие командиры вышел, а младший его брат Матвей совсем наоборот, у белых герой. И Германской весь в крестах пришел, об нем и в газетах прописывали. Вот какой, мол, казак должен быть. Батяних их покойный, опять же, завсегда был дюжеуважаемый. «Ну вот и подумывали у нас казаки. А ваши, красные, так те не знали, чего с Дашкой делать. Матвеевой женой-то. Считать ее за контру или нет? Муж-то в белых у ней, а деверь совсем даже наоборот комиссар». «А Дарья это где?» — не вытерпел Сергей. «Курень чей теперь?» «Так и живет себе одна с сынком своим малым» в глазах казачки промелькнул испуг и тотчас заспешила. Чего с ней бабы взять? И так у ней жизнь не сладкая, ровно как у вдовы. Казак-то ее жив, аль нет, неведомо, уж сколько вестки о себе не подает. Да я от страха хуч, ложись и помирай. Всем ничья, всем чужая, вроде как собака промежду двух хозяев. В уме Сергея, наконец, сцепилось все разузнанное им за время жизни в корпусе и хранимая в памяти непонятно зачем. Леденев прорубился к своей первой любви, жене непримиримого врага, приставил к ней охрану. Для чего? Неужто, чтобы посчитаться? С чужою женою за свою, с одной своей, не любовью, за другую и вовсе убитую здесь. Одна, Отобранная у него богатым казаком осталась для него недостижимой, другая стала частью его существа. Теперь же это первое, давно уже чужая и ненужная, опять была рядом, а та, с которой все сбылось, вернее только начало сбываться, отобрана невозвратимо. Он леденев, теперь вдовец, и это Дарья тоже, почти или уже вдова. А может быть, он просто хочет, чтобы она жила, пусть хоть это живет, за убитую ту, ведь он и ее когда-то любил, ее еще можно сберечь, как и Зою. Сергею оставалось только ждать, когда Леденев придет в тот курень и сам отдерет бинт от раны.